Глава 24. Мобильный пансионат. Уже вчетвером, не считая невидимого хомяка, друзья покинули разрушенную деревню. Но далеко не ушли. Макс и глазом моргнуть не успел, как что-то воздушно-голубое промелькнуло мимо и с каким-то детски радостным воплем бросилось на шею лики. Вернее, попыталось броситься, напоровшись на стальную хватку впившейся в горло руки. — Божечки-кошечки! Взвизнула незнакомка. «Ты великолепна! Моя красавица! Моя принцесса!» «Что за... Ты кто?» Вскрикнула Лика, заметно перепугавшись. «Я просто таю с тебя. Тебя ведь Лика зовут, да? О, это имя словно прошептали небеса. Кто ты такая?» Судя по тому, сколь громко и звонко верещала эта девушка, Лика сжимала ее шею не слишком сильно. «Я Самфи, твоя самая преданная и самая верная поклонница!» Макс подозрительно прищурился. В действиях незнакомки было что-то не то. Точнее, все ее действия и она сама были чем-то не тем. Воздушное платье с огромной пышной юбкой, смешные рыжие косички, гетерохромные сине-зеленые глаза. Здесь, рядом со сгоревшей деревней, она смотрелась столь же нелепо и неуместно, как выглядел бы Макс в полной боевой амуниции, на утреннике в детском саду. И вопрос сейчас был лишь в том, какую опасность она могла представлять. Ага, осторожно начал Макс. «Слушай, Самфи, ты откуда вообще взялась? Можно узнать?» «Я?» — она сделала большие глаза. «Я шла мимо деревни, увидела, как вы выходите, увидела лику и поняла. Это мой идеал, моя прелесть!» «Макс, не слушай ее!» — перепугалась Лика. «Я эту дуру впервые вижу! Ее духи! Они отбили мне нюх!» Вот и первый звоночек. «Солнце разоволосое, сила покидает мои руки. Молю, отпусти свою верную поклонницу!» Уже не так жизнерадостно проговорила она. «И не пугайся, это дорогие благовония самого мастера Днитрилля!» Лика вопросительно посмотрела на Макса и, увидев одобрительный кивок, поставила Самфи на землю. В следующую же секунду та буквально прилипла к ней, сжимая в объятиях. «Отвали от меня!» Лика с видимым трудом отцепила Самфи от себя и шарахнулась в сторону. «Откуда ты знаешь мое имя? Страшилище ряженое!» «Но зачем же так грубо светочей моих? Это задевает каждую струну моей тонкой...» и невинной души. Если бы не обстоятельства, Макс бы решил, что это какая-то малолетка, которая сбежала с выпускного или косплея-пати и по пути обдолбалась коксом. Но все же ответь. Откуда ты знаешь ее имя? Нажал он. Какой суровый большой дядя. Ты скучный. Картина надулась та. Имя, рявкнул Макс. Откуда оно тебе известно? Как ни крути, а командный голос, вещь для спецназовца незаменимая. Девушка вздрогнула и на миг застыла, но быстро пришла в себя, зыркнула глазами по остальным и, видимо, не найдя поддержки, вновь затараторила. «Я... я услышала, как вы обращались к ней, господин Макс!» «Классная осведомленность!» — пробормотал себе под нос он. Ляпнув это, Самфий на миг застыла и заметно прикусила нижнюю губу. Кажется, количество идиоток на мою голову вновь начало стремительно увеличиваться, хмуро подумал Макс. Так, хорош, сказал он. Самфи, слух у тебя превосходный, это заметно. Но мы и так потеряли в этой деревне почти сутки, так что тратить на тебя время я не собираюсь. Поэтому, если хочешь поговорить с Ликой или спеть ей диферамбо, тебе придется весьма быстро перебирать ногами. и постарайся не рухнуть, запутавшись в полах платья. Хотя, если свалишься, нам же проще, ждать не будем. Вперед. Он махнул рукой и чуть ускорил шаг, хоть и прекрасно понимал, что они не могут позволить себе двигаться слишком быстро. Мисси долго не выдержит такой темп, да и спешить, если совсем уж разобраться им некуда. И хоть в глубине души Макс надеялся, что Самфи отстанет, не тут-то было. Все в порядке. Я люблю гулять. «Я вынослива! И я обожаю Лику!» С этими словами Самфи метнулась к ней, попытавшись обнять. Но Лика, хоть и заметно тормозила и краснела, успела поймать ее на подлете и весьма неласково оттолкнуть. С ее силой такой толчок должен был сбить Самфи с ног, но та пушинкой отлетела в сторону и, взвизгнув, «Ах, это грубая женственность!» вновь догнала остальных. Что-то в Самфи определенно не нравилось Максу, Но пока та не дала какого-то явного повода к недоверию, он решил просто приглядывать за ней. Но Лика, внимательная от природы, без труда заметила его взгляд и по выражению лица все поняла. Макс, если ты не хочешь, чтобы эта ряженая увязалась за нами, только скажи, плотоядно ухмыльнулась она. Я ее прирежу и пойдем дальше. Как можно, душа моя! ахнула Самфи. Я вся твоя! «Поверь мне!» «Не надо никого резать. Хватит уже. И так море народу угробили», — проворчал Макс. «Хочет таскаться за нами? Пусть таскается». «Ну ладно, так и быть», — как ни в чем не бывало, пожала плечами Лика. И, хищно улыбнувшись, вновь взглянула на новую знакомую, удивленно хлопавшую своими большими разноцветными глазами. «Раз говоришь, что вся моя, не ожидая лучшего отношения, Чем корабыни. И учти, Макс, мой хозяин. Так что любое его слово закон и для тебя. Усекла? Да, радость моя. Несмотря на новость, она, кажется, только еще больше обрадовалась. Лика, не ожидавшая такой реакции, только бессильно покачала головой. Решив так или иначе вопрос с новой попутчицей, Макс наконец-то задал Лике вопрос, который в суматохе вылетел у него из головы вчера днем. «Лика, я правильно понимаю, что ты решила немного пополнить наш общий бюджет?» — спросил он с ухмылкой, глядя на ее поясную сумку. «Э, ну я...» — замялась она, заметно покраснев. «Ну ты... что?» «Я решила, что оставлять мертвым грабителям их кристаллы Зири — непозворительное расточительство. Тому было совсем немного», — тихо пробормотала она. «Но в теократии они нам пригодятся!» «Кристаллы Зири?» — удивился Макс. «Что это?» «Вот!» Сунув руку за спину, Лика извлекла из сумки три маленьких голубоватых шарика, внутри которых, казалось, пульсирует слабый свет. «Эти штуки?» — вскинул бровь парень. «Ваша местная валюта?» Сидящий у него на плече Хамки вдруг захихикал, закрыв морду лапами. «Да!» Кристаллы Зири пользуются спросом во всех уголках Зелирии, так что они лучше всего подошли в качестве платежного средства. Их очень мало, они разбросаны в разных уголках мира, и они, такие красивые и теплые, мне всегда жалко расставаться с ними. «Какая прелесть!» — воскликнула Сомфия, округлив глаза и глядя на кристаллы в ладони у Мари. «Можно мне несколько штучек? Я из них бусы сделаю!» Пожалуйста, о героиня моих грез, подари мне несколько. Ханки тем временем уже трясся в припадке истерического смеха, задними лапами крепче вцепившись Максу в плечо, чтобы не свалиться. Чего ты ржешь? не выдержал Макс. Они и впрямь красивые. У вас на Солонгане поди коммунистическая утопия была, а тут они снова в капитализм скатились. Или что, не так? Ма! Его голос в сознании спецназовца снова дергался и икал, но на сей раз по причине того, что хомяк покатывался в приступе истерического смеха. «Макс, ты ведь не знаешь, что это?» «Не знаю, просвети!» — проворчал он. «Это прессованные биоотходы!» «Что?» Сделав над собой заметное усилие, хамки перестал смеяться и, смахнув лапой выступившие на глаза слезы, начал рассказ. Решение об исходе было достаточно импульсивным, так что собирались в спешке, а она, помноженная на нашу природную рассеянность, местами привела к поистине эпическим глупостям. Например, отряду перемещальщиков была дана задача перенести действующую мусороперерабатывающую станцию с поверхности планеты на новый Саланган. Ничего сложного, настроить телепорт и нажать пару кнопок. Но куда там? Они перепутали координаты и переместили станцию не на подготовленную площадку на одном из небесных этажей, а просто передвинули в пространстве, подняв на высоту десяти километров над поверхностью. Станция – огромный наземный комплекс. Крыльев или двигателей у него нет, к в воздухе он не приспособлен. Пока перемещальщики, матерясь, удирали из-под падающего им наголого завода, оборудование дало сбой, и он взорвался. Эти голубые шарики – Проще говоря, прессованные фекалии разлетелись по огромной площади, а так как они подготовлены для специальной переработки, то сами по себе разлагаться не способны. Хамки снова начал похрюкивать, но быстро взял себя в руки и продолжил, сияя саркастической улыбкой во все зубы. За чтение план-проекта задницей и загрязнение родной планеты перемещальщиков приговорили к двухдневному избиению, но времени на очистку территории все же не пожалели. «Ибо эти кристаллы не токсичны и никакого вреда природе нанести не способны». «Отлично!» — вздохнул про себя Макс. «Этот мир и сам по себе весьма средненький. А теперь оказывается, что и валюта тут весьма... с душком!» Хамки в ответ только хмыкнул. «А что за избиение, к которому приговорили этих ребят? Ну, перемещальщиков?» «Что именно в слове «избиение» ты не понял?» — вновь заулыбался Хамки. Сам подумай. Жизнь саланганца бесценна. Значит, смертная казнь, как наказание, отпадает. Мы бессмертны. Значит, сажать в каталажку тоже не резон. Только время зря терять. Штрафовать? Базовые потребности нам гарантированы нашими законами, так что тоже не вариант, голодать никому не придется. Но наказывать провинившихся-то надо. Вот и стали всем давать разные сроки избиений. Боль-то мы чувствуем. Представь. Вот сделал ты какую-то бяку, соседу под дверь нагадил, например, тебя поймали, приговорили к суточному избиению. Значит, на следующее утро тебя принудительно телепортируют в палаты палачей, где уже ждут четыре палача, вооруженные дубинками, кастетами и прочим. Вы здороваетесь, и они начинают тебя колошматить, а ты не имеешь права отбиваться». «Как? Вообще не можешь сопротивляться?» – удивился Макс. Да. После случая, когда один проштрафившийся боец-штурмовик полдня метерил команду палачей за сопротивление, стали добавлять срок избиения. Короче, лупят тебя, долго лупят. Зубы у наказуемого обычно уже на десятой минуте кончаются. Целые кости через пару часов, тогда делается перерыв. От Отмороженного мгновенно полностью восстанавливает медицинская система. Его кормят вкусным обедом и отпускают на час погулять. Потом он возвращается И его снова мутузят. Ногами там, чем под лапу подвернется. И так до ужина. Снова кормежка и погулять часок. Ну и потом бьют до вечера. А там поздний перекус и по домам. Спать все свободны. Если приговорили к двум суткам, но завтра процедура повторяется. Рекорд, насколько знаю, три месяца. Ученый-оружейник пренебрег техникой безопасности. Взрыв был такой, что сработал планетарный силовой щит. «Самого ученого система воскрешения тогда неделю по всей звездной системе собирала». Услышанное показалось Максу какой-то дикостью. «А если наказанный убежит? Или не придет на избиение?» «Не убежит. Поймают все равно. Но лупить будут уже вдвое дольше». Ее однажды на своем истребителе во время учебного полета врезался в жилой дом. Погибло три соланганса. Семейство как раз обедало. Пока я вылезал из истребителя, планетарный модуль воскрешения уже вернул их к жизни, и когда я снял шлем, чтобы извиниться, сердитые хозяева незамедлительно снесли мне полчелюсти табуреткой. Он на миг стал серьезным. Ущерб я, конечно, оплатил, но за такой фокус меня по решению суда два дня избивали. Больно было. Мокс уставился на своего собеседника, не в силах сказать и слова от удивления. «Да ладно!» «Я ж сам виноват», — вздохнул Хамки. «Включил бы контроллер столкновений, автоматика затормозила бы перед стеной дома». Теперь он выглядел задумчивым. «А так...» «Макс!» «Э... А?» Парень резко остановился и завертел головой, не сразу осознав, кто его окликнул. «Ты общался с Саланганом?» Улыбаясь, как и всегда, когда обращалась к Максу, спросила Алика. «Да», — растерянно подтвердил он. «Что он сказал?» «Что вы играете с кучками навоза и радуетесь, как дети, а его высокоразвитые сородичи колотят друг друга по любому поводу», подумал парень, но вслух ответил. «Он радуется новому дню». Хамки в ответ закатил глаза, а Макс мотнув головой продолжил идти. Сказанное хомяком никак не вписывалось в его видение мира. «Нет убийств?» «Это он понять мог». Но та картина, которую рисовало его сознание, когда Хамки рассказывал о поистине нереальных достижениях саланганцев, идиотизм, подобный этому избиению, просто не мог существовать в ней. Тем не менее, Макс прекрасно понимал, что все это означает лишь одно. Все, что он придумал себе, не имеет отношения к реальности. Саланганцы жили так, как было удобно им, как хотели они. И они действительно могли себе это позволить. можно мне таких штук можно затараторила самфи вдруг выскочив перед самым носом у макса самфи а ты разве не знала что это такое подозрительно спросил он девушку ну но... девушка заметно растерялась странности не кончались как возможно что она живет здесь но не знает как выглядят деньги так не бывает либо она все же полная идиотка либо настолько же местная насколько и он сам. Но откуда она? «Знаю, конечно. Это же деньги. Точно. Просто я ими не пользуюсь, вот и все. Но на ожерелье они мне очень подойдут». Врун из нее оказался немногим лучше, чем из хамки. Но опасной она не выглядела, и Макс решил разобраться с этим вопросом позже. «Я тебе ничего не дам. Можешь не клянчить», – прошипела Лика. Я не находила еще ни одного кристалла в своей жизни. Мне лишь изредка удавалось отобрать их у моих жертв. Иначе я бы не смогла даже купить себе в теократии нормальную одежду и хорошее оружие. Так что, если хочешь, заработай сама, как сумеешь». Самфи бросилась к ней щебеча что-то восторженно-радостное, а Макс усмехнулся. Они продолжали идти по лесной тропинке. Как бы там ни было, путешествие стало намного веселее, хоть и медленнее. Лика теперь была полностью занята, отбиваясь от прыгающей вокруг нее самфи и иногда отвечая на вопросы миссии, которая жалась к ней как к подруге, если не к матери. А Макс был временно предоставлен сам себе. И его одиночество не замедлило воспользоваться Вильга. «Макс», — подойдя ближе к нему, тихо начала она, «при нашей первой встрече я приказала убить тебя, но с каждым днем, проведенным рядом с тобой, Я все больше убеждаюсь, что ты настоящий рыцарь. У тебя нет звания, но твоей доблести и готовности бескорыстно помогать другим мог бы позавидовать даже Ридаон Светлый, глава моего рыцарского ордена, одно из первых лиц государства. Но даже по сравнению с ним, ты почти святой. «Я не святой, Вельга», — покачал головой спецназовец. «И не рыцарь. Я, вообще-то, хладнокровный убийца». как и любой профессиональный солдат. Но у меня есть свои взгляды на жизнь и принципы. Им я стараюсь следовать четко. Но это не значит, что я прав. Хамки так и вовсе считают происходящее здесь терминальной стадией глобального идиотизма». Услышав это, Верга помрачнела. Макс же, увидев шанс хоть кому-то выговориться, вкратце изложил ей суть недавнего монолога Саланганца, отчего девушка-рыцарь скисла еще больше. «Хамки мудр!» — немного помолчав, вздохнула она. «Как и положено Создателю. Но мы... Нам до него очень далеко. И вряд ли это когда-то изменится. Может быть, конечно, но очень не скоро. И мы уже не увидим этого». «Кто знает, Вельга?» — вздохнул Макс, посмотрев в небо и прищурившись от яркого солнца. «Кто знает?»